Фёдор Сологуб. Собака. Так всё опостылило... В этой мастерской губернского захолустного города эти выкройки, и стук машинок, и капризы заказчиц. В этой мастерской, где Александра Ивановна и училась, и уж сколько лет работала закройщицей. Все раздражало Александра Ивановна. Ко всем она придиралась, бронила безответных учениц. Напала и на Танечку. младшую из мастериц, вчерашнюю здешнюю же ученицу. Танечка сначала отмолчивалась, и вдруг... Вы, Александра Ивановна, сущая собака. Что ты сказал такое? Что вы, Александра Ивановна, сущая собака. <свят> да ты... Да как... Сама ты. Собака. Вот. Танечка продолжала невозмутимо шить, но время от времени отрывалась от работы и вновь обращалась к Александре Завсегда лаетесь. Собака, вы и есть. У вас и морда собачья. И уши собачьи. И хвост лепает. Ой, Ой, как раньше что не видели. Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такую тихонькою, одета была, как девочка-ученица, сидела босая, и глазки у нее были такие ясные, и бровки разбегались веселыми и высокими душками на ровно изогнутом беленьком лбу, под гладко причесанными темно-каштановыми волосами, которые издали казались черными. Голосок у Танечки был звонкий, ровный, сладкий, кратчевый. И если бы слушать только звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Иванне. Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, закрываясь черными передниками и опасливо посматривая на Александру Ивановну. А Александра Ивановна, Сидела Багровая от ярости. Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы и есть самая злющая собака. Пес Барбос. Дрянь. Я тебя за уши выдержу. Я тебе все волосы повытыскаю. Лапки коротенькие. Барбос лается и кусается. Наморничек надо купить. Александра Ивановна бросилась к Танечке. Но прежде чем Танечка успела положить шитье и встать, Вошла хозяйка, грузная, широкая, шумя складками лилового платья. Александра Ивановна, что это вы скандалите? У меня здесь мастерская, а не бранный дом. Ирина Петровна, что же это такое? Запретите ей меня собакою называть. Сказала ни за что, ни про что.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 Но больше не буду. Только я и то стараюсь их не задевать. Да уж они очень строгие. Слово им не скажи сейчас. Я тебя за уши. Такая же мастерица, как и я. А уж я им из девчонок вышла. Давно ли, Танечка? Хозяйка подошла к Танечке. И в затихшей мастерской послышались вдруг <как> две звонкие пощечины. Не стоит забываться, деточка.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 Вея с ближних полей, На мирные улицы городка Истомою и прохладою. Луна поднялась ясная, полная, Совсем такая же, как и тогда, Как и там, Над широкую пустынную степью, Родиною диких, Рыкающих на воле И воющих от древней земной тоски. Такая же, как и тогда, Как и там, И так же, как тогда, Горели тоскующие глаза, и тоскливо сжималась дикая, забывшая в городах о степных просторах сердце, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло. Начала было раздеваться. «Да что? Все равно не уснуть». Пошла из двери. В сенях теплые под босыми ногами шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки до да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног. Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидела черная, в черном платке, сухая и сморщенная. Нагнулась старая, и казалось, что греется в лунных, холодных лучах. Александра Ивановна села рядом с ней, на ступеньке крыльца. Смотрела на старуху сбоку. Большой загнутый старухин нос казался ей клювом старой птицы. Ворона! А, точно! Ворона! Александра Ивановна улыбнулась, забывая тоску и страх. Умные, как у собаки, глаза ее засветились радостью угадки. В бледно-зеленом свете луны разгладившиеся морщинки ее увядшего лица стали вдруг не видны. И она опять сделалась молодой, веселую и легкую, как десять лет тому назад. когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночам у окон темной бани. Она подвинулась ближе к старухе. Бабушка Степанида, а что я у вас все хочу спросить? Ой, ну, что, красавица? Спрашивай. Старуха повернула к ней темное лицо с глубокими морщинами. Александра Ивановна тихонько засмеялась, дрогнула тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка. «Бабушка Степанида, сдается мне, правда ли это, нет ли, уж не знаю, как и сказать. Да вы, бабушка, не обидьтесь, я ведь не со зла». Ай, ну, ну, говори. Не бойся, милая, я не обидчивая. Ну. Сдается мне бабушка, уж вы правы, не обидтесь, что будто бы вы бабушка ворона. Старуха отвернулась. И молчала, качая головою. Казалось, что она припоминала что-то. Голова ее с резко очерченным носом клонилась и качалась. И казалось порой Александре Иванне, что старуха дремлет и дремлет и шепчет что-то себе под нос. Качает головою и шепчет древние ветхие слова. Чародейные слова. Было тихо на дворе, Ни светло, ни темно, И все вокруг казалось завороженным Беззвучным шатанием Древних вещих слов. Все томилось и млело, И луна сияла, И тоска опять сжимала сердце, И было все не сон, не явь. Тысячи запахов незаметных днем Различались чутко и напоминали что-то древнее, первобытное, забытое в долгих веках. Ой, ой, ой, ой. Ворона есть, только крыльев у меня нету. И я каркаю, и я каркаю, а и мое горе мало. А мне, Дадина, предвидение. Но я не могу красавица не каркать. Да людишки и слушать меня не хотят, нет. А я как увижу обречённого. Хочется мне Каркать И хочется Вот и сейчас а? Старуха вдруг Широко взмахнула руками и Хе-хе-хе Кому каркаешь? Тебе Красавица Тебе Нет Нет Тебе Кан Кан Жутко Стала сидеть со старухою. Александра Ивановна ушла к себе. Села под открытым окном. Слушала. За воротами сидели двое и говорили. Воет и воет. Воет и воет. Чтоб ее... А ты ее, дядя, видел? По тенарку Александра Ивановна сразу представила кудреватого, рыжеватого, весноватого парня, здешнего, с этого же двора. Прошла минута тусклого молчания. Видел. Большая, белая. У бани лежит и на луну воет. А, а что же она воет, дядя? И к добру...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 Смотрела прямо в лицо и настойчиво звала и томила, и тусклою сжимало сердце тоскою, И не усидеть было на месте. Туда, туда.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 подняла лицо к бледной, мертво-тоскующей луне и протяжно завыла. Слышь, дядя, завыла. Завыла, проклятая. Пошли. А? Может, не надо? Пу пусть себе. Пошли! Тихо шли двором и огородом двое. Впереди старший, дюжий, чернобородой, с ружьем в руках. Кудреватый трусливо жался сзади. Выглядывал из-за плеча. За бане...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 каких и не бывает на свете собак, толстую и жирную. Черное пятно, которое начиналось на ее голове и тянулось неровными извивами вдоль всей спины, казалось женскою распущенную косой. Хвоста не было видно, должно быть, он был подвернут. Шерсть на теле была такая короткая, что собака издали казалась совсем голою, и кожа ее матово светилась в лунном свете, и похоже было на то, что в траве лежит и воет по собачьи голая женщина. Чернобородый прицелился. Господи, спасибо, Господи. Собака вскочила на задние ноги, прикинулась голою женщиной и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя. Чернобородый и кудреватый повалились в траву и в диком ужасе завыли. Вы слушали спектакль «Собака» по рассказу Фёдора Сологуба. Роли исполняли от автора Александр Клюквин, Александра Ивановна, Алина Покровская, Танечка, Ольга Шорохова, Хозяйка, Мария Овчинникова, Бабка, Наталья Литвинова, Мужик, Михаил Васьков, Парень, Дмитрий Филимонов. Автор инсценировки Наталья Шолхова, Композитор Виктор Енченко. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Режиссер Аркадий Абакумов. Литературная коллекция «Забытые классики». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.